Глава 23. «Ну что, как ощущения?» Седьмая внимательно на меня смотрела, когда я, расположившись на соседнем сиденье, жадно рассматривал новый пластиковый ID. Мы пять минут назад покинули дом того противного старикашки, что прямо при нас отключил киборга, место которого я занял и отправил его в печь. С той самой секунды, когда седьмая полностью оплатила ему мою новую личность, я стал свободен. Насколько, пока сам еще не понимал. Но банковский счет, на который моментально упали деньги за вычетом суммы, уплаченной за ID, также подсказал мне, что жизнь изменилась в лучшую сторону. В отличие от других киборгов моей серии, мне не нужно было заряжать аккумуляторы, так что, по идее, я мог просто исчезнуть в этом мире, устроив собственную смерть. Корпорация произвела бы нового первого, влила бы в него чистые воспоминания, которые я им скормил на последнем техобслуживании, и меня лично никто бы даже не стал искать. Все хорошо, если бы не Олег. Без него этот побег не имел никакого смысла. Странно. Затянувшееся молчание нужно было чем-то наполнить, а то девушка и так стала подозрительно на меня поглядывать. Не переживай, я неделю не отходила от мысли, что могу делать все, что угодно. Она довольно запрокинула голову на сиденье. Пройдет со временем. Главное, выучи все, что дал старик, а то встретишься случайно со школьным знакомым этого тела и попадешь в неприятную ситуацию, как я когда-то». «Запомню», — согласился я, рассматривая пластик. «Джеймс Гудвин. Получается, мы с тобой родственники?» «Нет. Они при усыновлении оставляют старые имена детей, чтобы не привязывать новые ID к своей фамилии. Так что не волнуйся». «Братиком ты мне не станешь». От созерцания документа меня отвлек входящий звонок. «Слушаю». На том конце было молчание, хотя я ясно слышал дыхание. «Кейси?» «Ник, мы можем встретиться?» выдавила она из себя. «Зачем?» «Я так и не отблагодарила тебя за спасение Джайны. Хотелось бы, чтобы наша последняя встреча не была такой, как получилось». «А что не так было при прощании?» Делану удивился я решив над ней посмеяться. все же я ожидал большего профессионализма, когда брал ее с собой. А получилось, что пришлось вытаскивать два тела, а не одно. «Ну, я оставил о себе не лучшие впечатления». «Не согласен. У меня остались отличные воспоминания о тебе. Сейчас сброшу один снимок», — бодро ответил я, скидывая ей фотографию с видом сверху, где запечатлел ее тогда, когда она думала, что осталась одна в канализации. Конечно, антураж был убран, чтобы непонятно было, где эта фотография сделана, но в целом вид испуганного, перепачканного зелёной слизью и залёванного лица был весьма милым. «Ненавижу». Сразу после этого звонок оборвался. «Смотрю, ты прям пикап-мастер». Седьмая с интересом прислушивалась к нашему разговору. «Где успел девчонку подцепить?» Я молча включил голографический проектор автомобиля и ткнул в новости которые вот уже который день не сходили с экранов. Нынешний мэр в обнимку со стариком Каллаханом разливался соловьем о совместной операции по зачистке города от паразитов, которые его населяют. Причем старик сетовал, что действующая администрация предложила ему должность в мэрии, и он никак не решится согласиться на нее, поскольку слишком дряхл для этого. Дальше шла сплошная болтовня и уговоры, но главное было понятно. История действительно выстрелила и принесла ему политические очки, которыми он по своей воле захотел поделиться с действующим мэром, видимо, разыгрывая какие-то свои комбинации, до которых мне не было никакого дела. «Не поняла. Так это ты в этом поучаствовал? Когда?» — искренне удивилась седьмая, пересматривая новости за последние дни. «Бывшая напарница попросила. Я не видел смысла скрывать эту информацию от нее, ведь дело было уже сделано». «Да уж» ты бы лучше по нашему нынешнему расследованию так шустрил». Она недовольно покачала головой. «А то я надрываюсь, зарабатываю нам деньги, отмываю их, а ты с человеческими женщинами развлекаешься». «Это ничем не обоснованное мнение», — спокойно заявил я. «У меня есть результаты. Только нужно проверить имеющуюся информацию, и тогда буду готов поделиться ею с тобой». Седьмая живо заинтересовалась и стала выпытывать, что мне известно но я отвечал, что сначала проверю свой источник, только после этого поделюсь информацией». Она нехотя согласилась, но попросила не затягивать. Итак, СБ неоднократно спрашивали о расследовании, и общие отговорки начали им надоедать. «Мне нужен день на подготовку и день на проверку», заверил я ее. «Так что терпение». «Терпение, терпение. Где его взять только?» – проворчала она. «Я тут, кстати, еще одну сделочку приметила». «С участием трех крупных банд. Участвуешь?» «Конечно», — согласился я, помахав пластиковым ID. «Деньги мне сейчас очень нужны». «Да, кстати», — она протянула руку, и я подключился к ней, приняв файл с перечнем военных имплантатов, которые мы захватили. «Пометь, что себе оставляешь. Остальное я продам». «Тебе ничего не нужно?» — удивился я. «У меня уже стоят лучшие», — довольно похвасталась она. Пролистав список, я отобрал всего три. Остальные, конечно, тоже были хороши, но требовали расходников, которые в параллельном мире взять неоткуда. Так что для моих целей они оказались бесполезными. Я показал ей свой выбор. «И все. снова удивилась девушка. «А чего остальное не возьмешь? Они бы точно тебя усилили». «Лучше продай, и получим больше денег». Не стал я по понятным причинам раскрывать ей истинные причины своего отказа. «Как хочешь», — пожала она плечами. «Тогда пришлю тебе эти специальным курьером». «Хорошо. Если меня не будет дома, пусть отдадут Джереми. Он еще живет у меня». Все возишься со своими человечками?» Она осуждающе покачала головой, словно у самой не было клеток с собачками. «У каждого свои развлечения», — выделил я слово своей интонацией. «Но-но», девушка сменила позу в кресле, которая тут же подстроилась под ее новое положение. «Тогда договорились?» Я вылез из машины, когда она подбросила меня прямо к дому. «Да, жду твоего звонка». Она помахала рукой и, дождавшись, когда за мной закроется дверь, поехала по своим делам. Едва войдя в квартиру, я застал квартирантов за крайне удивительным занятием. Оба сидели на диване с большими чашками попкорна и бокалами пива и болели за футбольную команду Джереми. Причем Каль, в ввиду низкого роста, Для питья приспособил гибкую трубку, не весть откуда взятую. «Развлекаетесь?» — хмыкнул я, снимая одежду и отправляя ее в стиральный комплекс, облачаясь в деловой костюм с галстуком. Демон повернулся и, увидев меня в новой одежде, толкнул локтем человека. «Чего это, Ник, с тобой? Тот также повернулся, удивленно посмотрев на мою трансформацию. Собирайтесь, Оба, приказал я. Мы идем тратить деньги. Ура! Джереми подкинул в воздух попкорн, что тут же повторил за ним демон. «А сколько?» «Эти двое, похоже, между собой хорошо поладили», — мелькнула в голове мысль. «Это будет сюрприз», — не стал я раскрывать интригу. «Каль, стань невидимым. И на привычное место». «Да, хозяин». На правом плече появилась увесистая тушка. «Ты вроде как говорил, что не ешь человеческую еду», — заметил я, восстанавливая баланс. «Да, все верно». «Но ваш алкоголь», — он почмокл губами, — «это нечто». Покачав головой и дождавшись, когда Джереми переоденется в чистое, я вызвал вип-такси. «Так ты не сказал, по какому поводу шикуем?» Когда транспорт подъехал, мы забрались в шикарный салон, и я выбрал адрес. Пусть это останется сюрпризом до конца. Я откинулся на кресле, и, несмотря на все попытки Джереми узнать, что же задумал, перестал на него реагировать. Только когда мы въехали в даунтаун и направились к одному конкретному небоскребу, он заволновался: Ник! Машина подъехала к посту полиции, где я показал свой ключ-карту владельца, и нас тут же пропустили. Когда зашли внутрь, две симпатичные девушки в холле поприветствовали нас, но я им не дал ничего сказать, сразу направившись к лифту и нажал 65 й этаж. На Джереми было весело смотреть. Он стал бледным, ладони вспотели. И парень постоянно вытирал их о штаны. Когда мы вышли и двинулись к апартаментам с номером 65065, то и вовсе затрясся. Открыв дверь, приложив к замку ладонь, я прошел внутрь. А он, едва шевеля ногами, оплелся следом. В апартаментах были только голые стены без мебели и ремонта. Но это и понятно, поскольку все старое я приказал выкинуть, чтобы он сам решил, что поставит в своей старой новой квартире. Держи! я передал ему тонкий лист пластика, на котором было написано дарственное от меня ему. «Доволен подарком?» Джереми, вцепившись в пластик, упал на колени, и из его глаз полились слезы. «Чего это с ним, хозяин?» – удивился Каль. «В этой квартире он когда-то давно жил, и сегодня утром я выкупил ее для него, у прошлого владельца, изрядно при этом переплатив. Человек, сидя на полу, то улыбался, то снова вытирая слезы сорвался вдруг с места и убежал в дальнюю комнату, где провел какое-то время, а спустя десять минут вернулся, улыбаясь. «Ник, что бы и когда бы тебе не понадобилось, я весь твой», — серьезно сказал он, подходя ближе и протягивая руку. Я крепко пожал ее. «Видишь, из-за частого общения с вами я и сам скоро стану сентиментальным», — пошутил я. «Это лучший из всех возможных подарков!» Он раскинул руки и закружился в центре квартиры. «Лучший!» «Ну вот и отлично. Тогда я переведу тебе денег на счет, Сделай ремонт и перетащи сюда нашу лабораторию», кивнул я на голые стены вокруг. «Надо еще договориться по твоей зарплате, которую будешь получать, работая на меня». «Да какая?» Я его перебил. «Оплата коммунальных услуг, еды, одежды и прочего. Ты теперь будешь жить здесь. И поскольку работаешь на меня...» «Станешь получать, как и все остальные люди, деньги за выполняемые обязанности, и это не обсуждается». «Спасибо, Ник!» — он не выдержал и бросился обниматься. Мы с демоном переглянулись. «Странные они создания», — сказал Каль, ничего не понимая в происходящем. «Ладно, это все обсудим потом. А пока нам предстоит еще одна покупка». Я покосился на демона, Затем обратился ко все еще восторженно осматривающему помещение Джереми. «Приготовил те модули, про которые я тебе говорил». «И также нашел автоматизированную операционную, где можно будет их установить, а потом подчистить все логи», — похвастался он. «Правда, каркас для имплантатов придется устанавливать у нейрохирурга-человека. Слишком сложная процедура для автоматизированных операционных». «Нас устроит любой, кого не жалко потом устранить», — равнодушно сообщил я. И такого я тоже отыскал. Работая на Кровавых Братьев, он разбирает любого человека на органы и модули. Этот город точно будет чище, когда его не станет». «Ну вот и отлично. Тогда за дело». «Хозяин? А что это все же такое?» — внезапно забеспокоился демон. «Кибернизация!» «О, да не волнуйся. Ничего серьезного. отмахнулся я. «А-а-а! Как больно!» ха Демон орал целый день, благо его криков соседи не слышали, поскольку мы с Джереми, совершив вчера над его тушкой десять одновременных операций, запихали Кали в герметичный куб. Устройство пришлось купить по пути домой, иначе мы привлекали слишком много внимания. Несмотря на заткнутый кляпом рот, демон визжал и извивался, корчась от боли. В весь мой очевидно гениальный план по улучшению демона закралась всего одна малюсенькая ошибочка, плоды которой мы сейчас и пожинали. Когда начали устанавливать демону каркас внутри тела для имплантов, внезапно оказалось, что земные обезболивающие, да и вообще любые лекарства, совершенно на него не действовали. Об этом на матерном демоническом нам он и сообщил, когда его вскрыли. И если человека-хирурга мы устранили сразу после операции, за одной из десяток его дружков-бандитов, то нам двоим с Джереми досталось по полной. Хорошо еще, что, не понимая языка, решили продолжать, чтобы первая операция не оказалась напрасной. Установив и все остальные модули на живую, уже в автоматизированной операционной, мы повезли демона домой, выслушав все, что он о нас думает, уже на человеческом языке. Так что пришлось подстраховаться, купив герметичный звукоизолированный надувной куб в который мы его и запихали по приезде в мою квартиру. А чтобы он не причинил себе вреда, раздирая от боли кожу, пришлось еще и связать, что, очевидно, не сделало демона еще более покладистым и добрым. Вот так я их и оставил, поскольку мне нужно было заниматься своими делами, а для этого требовалось сначала встретиться с одной старой знакомой. Появившись из портала там, где мы с Калем последний раз видели Чихона, Я сел на землю недалеко от места, где были закопаны сумки с одеждой и осколками. «Дальгенхо!» — выкрикнул я имя так, как она показывала в нашу прошлую встречу. Видимых эффектов никаких не было. Теперь, наверное, оставалось только ждать. Прошло около получаса, прежде чем я заметил быстро приближающуюся точку на небе. И вскоре девушка стояла рядом со мной. Гримаса разочарования появилась на ее лице, когда она увидела мои пустые руки. Обойдемся без прелюдий», сразу начал я. «Похоже, я подобрался к логову девятого, и мне нужна точная копия вашей печати, чтобы я знал, что конкретно искать». Лицо девушки сразу изменилось. «Правда?» – оживилась она, и, протянув руку, произнесла короткое заклинание. На ладони появилась большая, размером с чайное блюдце, толстая каменная печать из темно-зеленого нефрита, на одной стороне которой Были вырезаны иероглифы. Я запустил сканирование и 10 минут под разными углами фиксировал параметры объекта, чем удивил девушку. «Почему ты просто не возьмешь ее с собой?» – удивилась она. «Другой такой же, как и ты, унес ее с собой». «Это очень хороший вопрос, на который у меня пока нет ответа», – пожала плечами. «А спрашивать у девятого было бы с моей стороны слишком глупо». «Только заклинаю, как только печать окажется у тебя в руках, сразу зови меня». — серьезно произнесла Фанши. Сразу же, от этого зависит все. — Я понимаю, можешь не напоминать. Как там мой сын? — Очень способный мальчик, — она слегка улыбнулась. — Раз между нами не возникло неприязни, я решила его обучить своему искусству, чтобы чем-то занять. — Серьезно? — удивился я ее решению. — Он показывает впечатляющие результаты, — подтвердила она. — Скорость, память, запас энергии — все просто потрясающе. «Если бы не договорённости с тобой, его спокойно можно было бы принять в клан». «А я вот надеюсь забрать его из этого мира и никогда больше вас не видеть», хмуро ответил я, закончив сканирование. «Воля твоя, главное принеси нам печать», — легко пожала она плечами. «Хорошо, я закончил. Тогда до следующей встречи», — попрощался я с ней, и, не дожидаясь, когда она взлетит, активировал портал и вошел в него».